На южных Украинах почти ежегодно на осень высылалась рать для бережения от набегов крымских татар. Численностью своей она простиралась обыкновенно до 20 тысяч человек или свыше того и подразделялась на две рати, береговую и украинную. Первая располагалась вдоль берега Аки, опираясь на Коломну, Каширу, Серпухов, Калугу а вторая размещалась в области украинных или польских полевых городов, каковы Тула, Пронск, Дедилов, Донков, Мценск, Новосиль и прочие. При всем каждая рать делилась по обыкновению на пять полков. Начальники береговой рати считались выше и назывались большими воеводами, а начальники полевых полков назывались украинными воеводами и назначались из знатных людей. Согласно с укоренившимся обычаям местничества, самое назначение воевод должно было строго сообразоваться с тем, чтобы степени их родовой знатности соответствовали взаимному отношению должностей. Уложением 1550 года было разъяснено, что первый воевода большого полку выше всех других, всякий второй воевода товарищ меньше своего первого, воевода передового и сторожевого полку равны между собой. Они меньше воевод правой руки, но выше левой, и так далее. При всем старании правительства установить лестницу старшинства должностей, счеты все-таки путались иногда, в особенности по отношению к товарищам или вторым воеводам разных полков. При всем даже и против таких лиц, как зять царя Никита Романович, поднимались родовые счеты со стороны других бояр. Так, в 1574 году известный крещенный татарский царевич Симеон Бекбулатович доносил из Новгорода царю Ивану Васильевичу, что списков не емлют, то есть не берут списков людям своего полку и тем, как бы отказываются от своего назначения. Двое воевод — князь Андрей Репнин и князь Василий Тюфякин. Репнин объявил неудовольствие на то, что он назначен другим воеводою правой руки — Тогда как Никита Романович, другой воевода в большом полку, а князь Тюфякин, назначенный вторым в левой руке, просит дать счет ему с князем Григорием Долгоруким, вторым в сторожевом полку. Государь велел обоим списки взять, причем дело Репнина обещал разобрать, когда служба минится, а Тюфякину велел написать, что ему меньше князя Григория быть и можно. Известно, что при всем своем деспотизме Иван IV постоянно должен был считаться с этим явлением столь вредным в военном отношении, послужившим источником многих наших неудач и поражений. Особенно затруднителен был в случае больших походов выбор главного воеводы, которого приходилось брать из представителей весьма немногих знатнейших родов, хотя бы эти представители были люди малоспособные. Таковыми именно являются во второй половине шестнадцатого века князь Иван Дмитриевич Бельский, после его смерти князь Иван Федорович Мстиславский, а за ним его сын Федор Иоаннович. Один иностранец Флетчер в конце шестнадцатого века выдаст за правило, будто московское правительство намеренно назначило в главные воеводы людей весьма знатных, но малоспособных, чтобы к своей великой породе Они не прибавили еще и расположение войска. Так что могли бы сделаться опасными. Посему для успеха в ратном деле предавали главному воеводе товарищам кого-либо из бояр, известных своим мужеством, опытностью и даровитостью. Этот второй воевода и был, в сущности, душой и руководителем военных действий. Хотя главная причина такого назначения воевод коренилась в системе местничества. Однако до некоторой степени нельзя отрицать и справедливости приведенного известия, особенно по отношению к Ивану IV, столь подозрительному в эпоху Опричнины, и потом к Борису Годунову, как правителю, опасавшемуся выдвигать талантливых соперников себе между боярами. Действительно, на местах вторых воевод мы встречаем в эту эпоху таких доблестных вождей, как князья Михаил Иванович Воротынский почтенный высшим титулом слуги государева, Иван Петрович Шуйский, Андрей Иванович и Дмитрий Иванович Хворостинины. Каждый воевода или каждый полк имел свое знамя с изображением какого-либо святого, большей частью Георгия Победоносца.